Глава вторая. Сочинский полицейский. Галкин. Есть такие криминальные истории, где все просто. Преступление, мотив, злодей. Бывают запутанные, которые заставляют задуматься, анализировать. Но в итоге ты тоже приходишь к однозначному выводу. Вот он, преступник. А есть такие, от которых как-то муторно становится на душе, потому что по жизни не подходит под образ злодея. В таких историях пазлы не складываются. Точнее, видно, что собрано не как-то криво и получившаяся картина неправильно, уродливо. В 2008-2009 годах многие жители Сочи испытали безмерный ужас от мысли, что в любой момент могут стать жертвой неизвестного маньяка или группы убийц. Речь о череде мелких, но каждый раз уносящих чьи жизни терактах. То под одним взорвалась лавочка, то в руках у других разнесло портсигар, игрушку или фонарик. Взрывчатку неизвестные засовывали в самые разные предметы. Подбирать что-то на улице стало смертельно опасно. Все это происходило в момент подготовки к Олимпиаде, когда полным ходом шло строительство будущих олимпийских объектов. Больше 14 погибших, почти 4 десятка раненых. А потом следственные органы заявили, что преступники наконец найдены. Ими оказались молодые люди, полицейский Илья Галкин и его приятель Михаил Денисенко. Вопрос, зачем они это сделали, повис на какое-то время в воздухе. Но потом вроде нашлось объяснение. Сочинские взрыватели действовали из ненависти к бездомным. Именно бомжи были их целью. А погибали в итоге случайные люди. Но что-то в этой версии не клеилось. Вскоре судмедэкспертиза признала Галкина невменяемым. Копия документа у меня на руках. Вообще специалисты Центра Сербского не так часто выносят такое заключение в отношении убийц. Только если те действительно окончательно съехали с катушек. Или... Мне как-то рассказывали историю, что врачи таким образом пытались спасти человека от тюрьмы. Но Галкин все равно получил свой пожизненный срок. Отбывает его сейчас в Мордовской ИК номер 6 известный как Торбеевский Централ. Перед тем, как пообщаться с ним, я изучила материалы дела. Вот только несколько эпизодов. 3 апреля 2008 года Галкин и Денисенко изготовили самодельное взрывное устройство, замаскированное в корпусе из-под портсигара, положили его на лавочке в парке. В этот день Андреев и Закаев нашли его и попытались открыть. В результате произошел взрыв. Обоим причинены повреждения в виде мин взрывных травм. 7 апреля 2008 года около часа ночи Галкин и Денисенко установили готовое взрывное устройство, замаскированное под сумку-барсетку, на лавочке в сквере в районе кинотеатра «Восход». В тот же день к обнаружил барсетку, заметил провода, что вызвало у него подозрение. Он передал барсетку сотрудникам ДПС. Старший уполномоченный взял барсетку в руки и попытался открыть ее, в результате чего произошел взрыв. Власову были причинены телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы. В июле 2008 года Галкина и Денисенко изготовили взрывное устройство, замаскированное под сувенирную фляжку. 30 июля они остановили ее на теннисном столе во дворе дома по улице Садовой. Граждане Кукса и Тюрина нашли ее, попытались скрыть. В результате произошел взрыв. Кукса скончался на месте. Тюрина получила осколочное ранение шеи и предплечье. 10 ноября 2008 года Галкин и Денисенко изготовили самодельное взрывное устройство, замаскированное в банке из-под энергетического напитка, и положили его на крышу автомобиля «Мерседес» на улице Богдана Хмельницкого. Владелец автомобиля попытался убрать с крыши банку, чем привел взрывное устройство в действие. Скончался. «Зачем нормальному человеку заниматься такими вещами?» Читаю характеристику на Галкина. «Воспитывался в неполной, но хорошей семье. Дисциплинирован». Поддерживал хорошие отношения с товарищами. Не пил, не курил. Окончил Сочинское ПТУ по специальности электросварщик. Затем школу милиции в Новороссийске. В обоих учебных заведениях о нем отзываются как об ответственном учащемся. Дисциплинирован, добросовестен, принимает опыт наставничества. И ни слова о странностях и неорвновешенности. интересно показания подельника Денисенко. Он уверяет, что с детства они с Галкиным издевались над животными, поджигали собак, с секатором отрезали кошкам лапы. Родители Денисенко заявляли, что Галкин постоянно пил алкоголь и садился за руль пьяным. Но замечу, что некоторые считали, такими показаниями они добивались смягчения участи для Денисенко. Он не получил пыжа и скоро, как говорят, выйдет на свободу. В показаниях мамы картина не такая благополучная. Может, она хотела спасти сына? По ее словам... Он перенес травму мозга, плохо спал. Снился ему один и тот же кошмар, связанный с тем, что его рвет на части какая-то птица. В общем, противоречивая получается картина. Одни говорят, что он ответственный и добрый, другие, что пьяница и садист. Но в материалах дела все так складно и ладно написано, что веришь. Да, именно он кошмарил жителей Сочи. Тем более, что там есть его признательные показания. Но меня смутило одно видео на YouTube. Ролик под названием «Ментовские пытки в городе Сочи». Там три минуты допроса до человека, похожего на Илью Галкина. «Хватит издеваться надо мной. Я уже все сказала. Отпустите меня поспать. Мне тяжело», — говорит он. Голос за кадром. «Я знаю, что ты все рассказала. Я знаю всю твою правду. Тебе не правда нужна, а свобода. Ты о матери подумай. Ты же сам служил в органах. Ты же мент. Много ты правды у себя в отделе видел?» «Нет». «Я нет». «Так что ты ломаешься как целка?» «Денисенко не стал играть в узника совести. Все понял. Ты поймешь. Ты сам знаешь, что такое система. Все, машина закрутилась. Вас точно посадят. Вопрос в сроки». Десять, двадцать лет или ПЖ. Ты хочешь ПЖ? Нет. Я в тебе человека вижу, а Денисенко, он животное. Ты хочешь, чтобы тебя опять ломали? Тебе мало показалось? Нет, мне не мало. Но вы же мне не кражи вешаете. Вы мне хотите десять убийств. Разве так можно? Кем вы меня хотите выставить? Ты просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Мне тебе даже жаль в какой-то степени. Но пойми, выбора нет ни у тебя, ни тем более у меня. Будешь вместе работать, пойдешь пособником, а Денисенко... Многоточие. Мат. А будешь мат, пойдёшь как организатор, и тогда тебе мат. А разве сейчас мне уже не мат? Вы выставляете меня террористом или маньяком, нельзя же так. Отпустите меня в камеру, я поспать хочу. И потом удар палкой. Человек, похоже, на Галкина падает. Ролик был вывешен 9 лет назад. Постановка? Не похоже. Если всё это правда, то разве это не повод для отмены приговора? Я думала про всё это. Мне было важно слечить человека в ролике с осуждённым, которого привели для разговора. Это точно он. Я не эксперт, но уверена – он. И потому считаю важным провести наш с ним разговор практически без обработки. «Вы здесь давно?» – спрашиваю смотрящего на меня апатично молодого человека в клетке. «С 2016 года. Работаете? Сколько времени в день?» «Шью, жилетки. Часов восемь, наверное, в день». На воле я сутки через двое в полиции работал. А вы всегда мечтали быть полицейским? Я вообще не мечтал А почему в полицию пошли? Так получилось. Ну а в детстве? Мы же все мечтаем кем-то стать. Кто-то стюардессы. Я не мечтал стать стюардессой. В школе у вас были друзья? Ну, как везде. Общался, как все. Вы не были изгоем в классе. Не оскорбляли вас? Нет. А учились как? Да по-стандартному. А чем еще увлекались в детстве? Бокс, рисование, музыка. Да ничем особо. Я понял, что вы имеете в виду. Вы ищете причины. Это обычные вопросы, которые задаю всем приговорённым пожизненному сроку. Просто пытаюсь проследить их путь, благополучно ли было детство счастливое. Детство ни у кого не бывает счастливым. У вас были какие-то трагичные истории в детстве? Нет, не было. А мама у вас чем занималась, кем работала? В арке, продавщицей. Папа жил отдельно. Не били вас родители? Нет. Слушайте, ну вот нормальное детство у вас было? Но я же вам сказал, что обычная. Все-таки непонятно, почему решили поступить в школу милиции. Но я же сказал не знаю. Можно ведь учиться, не знаю, на токаря, художника, кого угодно. Тогда бы вы спросили, почему я стал токарем, художником. Вам, может быть, кто-то предложил? Мама? Да не помню уже, 18 лет прошло. А сколько вам сейчас? 35. А девушка у вас на воле была? Была. Хорошая, красивая? По стандарту. Что же вы по стандарту-то говорите? В жизни разве бывает по стандарту? Все равно все отличаются. Все индивидуально. Меня не отличается. Каждый индивидуален. Сколько, получается, вы проработали в полиции, прежде чем вас задержали? Лет пять. Вы признали вину за совершенное преступление? Нет. На Ютьюбе есть видео «Ментовские пытки в городе Сочи». Там допрос такой, полуофициальный. Посмотрите. Я видела. Там точно вы? Да. Экспертиза еще была на подлинность. И кто это видео снимал? Ну, как всегда, сотрудники. Я не знаю, для чего они это снимали. Там, понимаете, списали просто на меня все взрывы по Сочи. Ни одного нераскрытого у них не осталось. А вы считаете, что часть не ваша? Почему часть не ваша? Там даже взрывчатка другая. Там промышленная была. А зачем вы в первый раз взрывчатку подложили? Да куда? Вот с чего все началось. Мы на рыбалке были, на озере рыбу глушили. Подошли инспектора, или я не знаю, кто они, одеты по гражданке, посмотрели, поговорили и разошлись. Потом через месяца два позвонили и сказали, поедите в РУВД, а там нас уже задержали. То есть получается, что все это из-за того, что вы со взрывчаткой глушили рыбу на озере? Да, я никогда не скрывала ни от кого, что глушил рыб. у вас дома нашли много взрывчатки? Да у меня там почти ничего не было, только компоненты. А разве не по дому из-за эпизод взрыва в городе не подтвердилось ваше участие? Нет. А как там подтвердишь? Ну, свидетель, отпечатки. Да нет, никаких доказательств нет. Даже фальсифицировать не удосужились. Просто написали в духе, да не имеет значения вообще, какая там была взрывчатка. И никто не опознал меня. Взрывчатка во всех случаях была промышленная. У меня такой не было. То есть вы считаете, что просто стали жертвой ошибки? В смысле считаете? Почему ошибки? Все это делается целенаправленно. А зачем именно вас? Ну, попался под руку. Куда-то не должны были перед Олимпиадой все это деть. Благодаря этому в Сочи не осталось ни одного нераскрытого преступления. Но все-таки то, что взяли полицейского, это странно. Могли бы обычного гражданина взять. Да я рядовой милиционер, стоял на проходной в РВД. А я вот читал что у вас мотив был такой, что вы людей не любите. Как вы к людям относитесь? Да с чего мотив такой? Ни одного случая не было, чтобы ударил кого-то. Если кто-то кого-то не любит, то избивает. Садистские какие-то наклонности есть. А это даже в уголовном деле не наблюдается. То есть получается, что заложил, ушел и не смотрел даже, как она взрывается. Зачем тогда взрывал? Им эти взрывы куда-то девать надо было. У вас есть, наверное, чувство острой несправедливости? Да у меня никакого чувства нет. Ну, если вы себя считаете невиновным, отсюда кто-то выходил? Хоть раз. Я тоже не знаю таких случаев. То есть вы смирились с судьбой? А что остается делать? Бороться. С решеткой или с чем? Жалобы писать. Да ну, бесполезно считаете? Ну, если никто не выходил отсюда, и посерьезнее люди не выходят. А чем вы живете? Надеждой? Да я не знаю, чем живу. Со своей бывшей девушкой не переписывайтесь? О чем ей писать? Будете подавать на нуду, когда срок подойдет? Нет, еще никому не дали. С психологом общаетесь здесь? Да. Помогает? Он. А чем он поможет? Выслушает. Тогда да. Что самое тяжелое в колонии для пожизненно осужденных? Ведро с водой. Удручающе как-то иронизируйте. О чем все-таки мечтаете, помимо свободы? Ни о чем. Как думаете, что было толчком к тому, что вы тут оказались? Может, в полицию бы не пошли работать, и течение обстоятельства сюда не привело бы? Не родился бы. Что-то вы совсем грустный. Мне работать надо. До свидания.